Глава 14. Интересная ситуация: маленький отвлекающий маневр. Тупое, но действенное решение, которое, однако, ничуть не объясняло происходящего: Первые попавшиеся кофейни в центре города. Здесь что? Каждый второй официант ходит с динамитом, чтобы подорвать тех, кому нельзя подавать кофе. Второй вопрос, который успел промелькнуть у меня в голове, пока я смотрел на официанта кому именно он угрожал? Вариантов было ровно три. Причем каждый заслуживал внимания. Но прямо сейчас думать о том, кто виноват, я не мог, перейдя сразу же ко второму этапу, что делать. Официант не дергался. Более того, он даже пиджак не очень-то широко раскрыл, показывая, что находится у него на поясе только мне да Георгию. Никто со стороны не видел. Даже Аня, которую официант отгородил от меня. Вопросов стало только больше. Первым моим решением было сунуть руку обратно за отворот пиджака, чтобы схватить стрельца и высадить мозги. Работник кофейни как раз наклонился так удачно, что даже не вынимая оружие, я мог бы выстрелить и не задел бы никого из сидящих рядом. Но я сразу же отверг эту идею. Противник мой рывок воспримет единственно верно, а потом заставит отдать оружие. Лучше прикинуться невинной овечкой, которая не имеет никакого желания оказывать сопротивление. «Какая необычная замена кофе!» — воскликнул Георгий, поджав губы в краткий миг изумления. Затем на лицо он натянул маску спокойствия и без страха глянул на официанта. А чего желаете вы? Чтобы все вы прошли со мной. Без шуток, без звуков, следуйте за мной. Значит, кофе не будет. Я постучал пальцами по столу. Вы здесь что, курвы бесстрашные? рассверепел, повернувшись ко мне лицом официант. В тот же миг, роняя наши чашки, Георгий лихо заломил ему правую руку, одновременно приложив лицом в толстую деревянную крышку стола. Левый тот сперва ухватился, чтобы не упасть, а потом собрался было завести ее за спину, но я перехватил, прижав обратно. Ложку я схватил машинально, чтобы пригрозить, что использую ее. Официант это заметил и только ухмыльнулся. да протянул он гадко, улыбаясь. Я не сдержался, схватил ложку покрепче и с размаху ударил ей по пальцам. Улыбка тут же обратилась к гримасой боли и ужаса. «Подержите, пожалуйста», — заломленную за спину правую руку официанта Георгий протянул мне. Над ней я заметил полное непонимание лицо Ани. Сам Георгий в этот момент взялся расстегивать пояс. «Может, дождемся...» — начал я. «Справимся. Сто раз такое делали», — кивнул тот. «Держите крепче, чтобы не убежал». «Полицию?» — предложила Аня, придя в себя. «Можно, только не стоит доверять всем подряд». На шум за столиком сперва обратили внимание люди, которые сидели поблизости. Но никто из них не встал и внешне никак не отреагировал, только смотрели с любопытством. «Даже хорошо, что не вмешиваются», — продолжал комментировать Георгий, стаскивая пояс с официанта. «Еще мешаться будут». Он подкинул, проворачивая в руках пояс, пересчитывая шашки, оценивающий, покачал головой. «Немало», — добавил он вслух. «А полицию еще никто не вызвал?» — обернувшись на других гостей, проговорил он. Те молча таращились на происходящее. Георгий смутился. «Это динамит. Может, отойдете?» Люди почти без паники, но и без избыточной оперативности разбежались в стороны. — Вас это тоже касается, — обратился к нам Георгий. — Увидимся позже, вечером, я думаю. И пусть случившийся не слишком обращает наше второе знакомство, — раскланялся он. Я был сердит, что поучаствовать не дали, но в то же время благодарил нашего нового союзника за то, что он не позволил влезть в это ане Принцесса встала, отошла подальше, двигаясь к автомобилю. Я медлил. — Вечером поговорим, — кивнул мне еще раз Георгий. — Идите, все в полном порядке. Едем скорее отсюда, сказала Аня, когда мы уселись в автомобиль. Я заметил, что ее платье перепачкано кофе. Знакомство с городом с первой попытки не удалось. Отправляться куда-то еще желания уже не было, и мы решили вернуться в дом. Маленький конфос, чеканец в лог, проговорил Теодор, переоденетесь и отправитесь обратно? Нет, есть вещи, которые лучше обсудить прямо здесь, сказал я. Белосельские Жене еще здесь? Никуда не отлучались, доложил дворецкий. «Если они вам надобны, сию же минуту попрошу их к вам прийти». «Нет, не стоит», — ответил я поспешно. «Нам нужна пара минут». С этими словами мы направились в свою комнату. Как только за моей спиной захлопнулась дверь, Аня тут же села на диван и закрыла лицо руками. «Какой кошмар!» — воскликнула она, раскрывшись на долю секунды и вновь спрятав лицо в ладонях. Я был уверен, что в машине на обратном пути она держалась куда лучше. «Это просто невообразимо!» «Ань!» — я сел рядом. «Понимаю, что тебя это сейчас может сильно беспокоить, но на самом деле переживать не из-за чего». Выждав небольшую паузу, я продолжил. «Дурного ведь ничего не случилось». «А могло», — произнесла она чуть ровнее, чем я того ожидал. «Если бы не Георгий, то же самое мог бы сделать я». «Дурак», — сверкнув глазами, добавила Аня. «Больше ты никуда не желаешь влезть? К человеку с динамитом. Почему ты так себя ведешь, как безумец? Хочешь постоянно оказываться в центре событий?» — строго спрашивала она. И хотя ничего лишнего Ани не сказала, я обиделся. Звучит так, будто я виноват в том, что в кафе появился человек с динамитом. В дверь постучали. — Князь Белосельский, — проговорил Теодор. — Опять этот церемониал, — в сердцах произнес я, но посмотрел на принцессу, может, и не стоит никого впускать. Но та поджала губы, кивнула и с невероятным усилием изменилась в лице. — Входите, — крикнул я в ответ. Дверь тут же распахнулась, и князь... Полностью одетый, как на парад, разве что орденов с лентами не хватало на его малиново-красном пиджаке, ворвался в комнату. На миг мне показалось, что у меня задергался глаз, но на самом деле это колыхалось княжеское тело. «Доброе утро!» – пробормотал я, шокированный жутким нарядом. «И в этом вы намеревались выйти в люди?» – спросила Аня. «Что вы, что вы? Это мой здешний домашний халат?» Князь вмиг стал пунцовым и поспешно выскочил из комнаты. — Извиняюсь, я на пять минут, — крикнул он уже из коридора. К нам вошел Теодор. — Позвольте доложить, что Евгений пока не показывался из комнаты. — Вероятно, работает, — я пожал плечами. Не стоит его беспокоить лишний раз. — Слушаюсь, — кивнул Дворецкий. — Полагаю, что обедать вы пойдете все вместе, и нам стоит накрыть в большой столовой. — Нам? — уточнил я. — Уже прибыла прислуга? — Да, уже да. За мной не заржавеет, — разулыбался тот. — Всех пригласил, кого требовалось. Так что ваша еда уже готовится. — А вы проверяете тех, кого набираете в прислугу? — уточнил я. Теодор нахмурился. — Разумеется. Я же представляю, кто здесь проживает. — Дело в том, что сегодня мы попали в крайне неприятную ситуацию, — начал я. Краем уха я услышал, что Аня попыталась прервать меня, но я все равно продолжил. — В кафе. — Заметил. Ваше высочество испачкалось, — вежливо заметил Теодор. — Там был официант с динамитом, — кашлянул я. — Что, простите? Сохраняя все тот же вежливый тон, проговорил дворецкий. Официант с динамитом. Ва жених изволил пошутить?» Теодор обратился к Ане, но по ее лицу все и так было понятно. Как бы она ни старалась, поджатые губы говорили куда красноречивее. «Хорошо», — осекся он. «Это большой скандал, как бы не было беды». «Беды не будет», — успокоил его я. «Мы здесь вроде бы как инкогнито, поэтому не будет заголовков в газетах про нападение на императорскую семью». «А, да? Слава Богу!» — Теодор побледнел. «Не хватало нам таких же волнений, как и 25 лет тому назад. Нет уж, не надо. Сперва я хотел было спросить, о каких волнениях идет речь, но ворошить прошлое было плохой идеей, особенно на фоне не слишком-то стабильного настоящего. Этого я попросту промолчал, что в последнее время за собой замечал крайне редко. Ситуацию разрядил Белосельский, вернулся в Махровом и того до крайности массивном халате. Расцветка его была куда приличнее малиного красного. — Я много пропустил? — спросил он. — Идемте обедать, — предложил я. Теодор сказал, что скоро накрывать будут. — Десять минут, — встрепенулся он и буквально исчез, оставив нас с князем. — А вы что, уже успели куда-то съездить? — спросил он, глядя на перепачканное платье Ани. — Выйдите, пожалуйста, — нервно попросила она. — Оба. — Да, разумеется, — Михаил Испервич придержал дверь, позволив мне выйти. — «И его высочество не в духе с раннего утра?» «Нет, ситуация сложилась такая, необычная». «Поездка не задалась, должно быть», — князь указал на очки, что висели у меня на пуговицах под воротником рубашки. «Эта местная модель довольно популярная», — добавил он. «Нетрудно было догадаться, что вы выбирались из осопняка». «Да, мы съездили в город», — подтвердил я, решив пока не рассказывать большего. «Маленький конфуз». С натянутой улыбкой добавил я, а князь, понимающий, покивал. «Ох уж эти женщины! Из всего сделают проблему. На ровном месте. Но я этого не говорил, ц -с -с. И он приложил палец к губам. Аня вышла, переодевшись в схожее платье, и первым делом принялась рассуждать с Белосельским о кричащих цветах в одежде, явно намекая на его пиджак. Насколько помнил я, яркие одежды не были под запретом, но определенная скромность приветствовалась. Дискуссия продолжилась вплоть до обеденного стола, где мы застали шесть человек-прислуги и Теодора. Тот выстрел кухарок в ряд. — Доброго дня и приветствуем в землях польских! — хором проговорили они. Я не знал, то ли мне радостно улыбаться, хотя этого я вовсе не желал делать, то ли натянуть маску сурового помещика, просто кивнуть и сесть обедать. Но и это я не мог заставить себя сделать, потому что на столе, покрытом белоснежной скатертью, стояла масса тарелок, Большие блюда, и наготовлено было столько, что мы вчетвером могли бы пригласить к столу всю эту прислугу, и за два захода такие объемы нам все равно не удалось бы съесть. Интересная ситуация, подумал я. Спасибо за гостеприимство, ответил я все же первым. У Ани мысли были направлены не в ту сторону, а Белосельский только и делал, что восхищался происходящим. Прислуга, среди которых были дамы разных лет, позволила себе скромные ответные улыбки, но после моей реплики все тут же сели за стол, скрывая смущение. — А ты уверен, что надо было отвечать именно так? — спросила меня Аня. — То, что посчитал нужным, — сказал я, принимая тарелку тыквенного супа, густого, с еще не размокшими сухарями. — Хорошо получилось. А то я задумалась и не нашлась, что им нужно отвечать, — посетовала она. — А где Женя? — Теодор. — я приподнял руку, но Дворецкий стоял рядом и без труда расслышал мой зов. — Все же, будь так добр, приведи сюда Евгения, он явно заработался. — Слушаюсь, — кивнул тот и ушел наверх. Я смотрел ему вслед и вспоминал историю нового казначея. Если еще и здесь Дворецкий окажется на стороне зла, вероятно, все они в какой-то тайной организации состоят, иначе сложно объяснить причину, по которой все они готовы идти на преступление. Но ничего дурного не случилось. Евгения спустили к нам на обед вместе с толстой крупноформатной тетрадью, в которой у него были какие-то записи. И вел он себя довольно рассеянно. То отвлекался на тетрадь, то на тарелку с супом, которую чуть было не пролил на себя, пока брал ее в руки. Затем регулярно промахивался мимо рта и параллельно, держа ложку левой рукой, а карандаш правой, ставил какие-то пометки. Не скажу, что его поведение было подозрительным, но когда кто-то работал активнее, чем я сам, мне было до жути не по себе из-за этого. Но все же обед прошел как полагается. Тихо, мирно, без эксцессов, за исключением опрокинутой но, к счастью, уже пустой тарелки из-под тыквенного супа. Даже когда мы втроем уставились на Ларина, он все равно продолжал смотреть в тетрадь. Я покашлял. Помощник поднял глаза. «Я в расчетах», — только и произнес он. «И я хотел бы после обеда поговорить с вами». «Разумеется», — ответил я, вспомнив о том, что не говорил ему про второй завод. А надо было уже сообщить. За супом последовало горячее, за горячим воздушное безе, мягкое, нежное, А потом, когда все это было усердно запито крепким черным чаем, я позволил Ане уединиться в нашей комнате, Белосельского оставил с Теодором рассуждать о потенциале местных территорий, а сам поднялся к Ларину. — У меня есть кое-какие проблемы с нашим проектом, — первым делом сообщил Евгений. — Дело в том, что здесь, вероятно, какая-то путаница. Мощности, необходимые для производства, существенно завышены. Кроме того, — продолжал он, поскольку я не стал его перебивать, — — Показатели для типового завода какие-то странные, и цифры у меня не сходятся. Однако я явно вижу, что даже бюджет, заложенный на строительство, сильно выше, и оттого я могу предположить, что здесь планируется хищение денег. — Шш! наконец перебил я его. — Здесь действительно есть нестыковки, но речь не идет о воровстве. Это прямой указ императора. Или ты думаешь, что я в моем положении намерен? — Я не говорил про вас, Максим, — закричал Ларин шепотом. «Как вы могли такое подумать? Я предположил, что сам проект заложен так, чтобы расходовать больше средств, чем положено. Взятки и прочее...» «Нет-нет-нет», — ответил я. «Из тебя получился бы прекрасный специалист по надзору за денежными операциями, но сейчас наша проблема немного больше, чем тебе кажется. Денег здесь заложено как надо. Просто нам нужно строить не один завод». «В проекте четко прописан один завод», — заспорил Ларин. «А надо два», — парировал я. Вы бы вот лучше изучали документы на предмет того, как эти массы денег, какие-то тонны золота и ассигнации должны прибыть сюда, чтобы остаться незамеченными для тех же банков и людей, которые отслеживают движение денег. Вы хотите сказать, немного подумав, в результате чего существенно пострадал пожеванный карандаш, что император в обход собственных финансовых структур хочет сделать здесь, на границе страны, тайный завод? Для чего? Это выглядит очень странно. У меня было разумное объяснение происходящего, но до того, как я сел в поезд, что привез нас сюда, признался я, сейчас все это кажется немного иным, чем в момент, когда я слушал его объяснение во дворце. Да и происходящее в самом Штетине выглядит не лучшим образом, но это вообще отдельная тема для разговора. Мой ответ на твой вопрос — два завода. Второй по производственной мощности почти такой же, как и первый, возможно, чуть слабее. По расчетам всего лишь на 5%. Тут же ответил помощник. «Вот что бы я без тебя делал. Значит, ты можешь продолжать готовить расчеты, изучать документы и в ближайшее время сделать список требований, которым должна отвечать земля под такой завод». «Сделаю», — с готовностью гаркнул Ларин. «А то я уж было подумал, что такая ситуация странная. Мы вчетвером сюда едем, а оказывается, что и с деньгами проблемно. Ведь на строительство завода нужны миллионы. Их ведь не через банки будут проводить, их следовало бы провести поездом. Даже, к примеру, нашим. А это целый вагон денег». Интересная была бы ситуация, решив кто эти деньги украсть. Помощник был чрезвычайно догадливым. Это и хорошо, и плохо одновременно. Мне бы пригодился исполнительный дурачок, который мог бы по формулам считать да секретарем быть. А подсунули почти штыщейку. И Белосельский тоже вообразил себя Шерлоком. «Мне надо на свежий воздух», — сказал я первое, что пришло в голову. «Наедине самому с собой. Подумать», — добавил я, предположив, что Ларин захочет пойти со мной. Но он не захотел. Я же едва удержался от того, чтобы не перейти на бег, а потом, притормозив у массивных дверей, проскользнул наружу и, закрыв глаза, глубоко вдохнул. — С вашей-то компанией здесь вам непросто будет, — хмыкнул, закуривая Георгий.